Дуня, одетая в праздничное платье, вошла в комнату. Все, за исключением жениха, притворились, что её не заметили, и Трофим Иванович сказал: "Ну так, дай ему сундукованный. Но Дуня, бы такого жениха, как ваш Илья, нашла вы без сундука. А за эти Илья галоши должен купить ей и половину на водку на свадьбу дадите. Что? Не весте галоши, половину на водку?" вскочила будущая свекровь, и, взяв одной рукой мужа за плечи, протянула другую к Илье. Пойдёмте отсюда. Ничего из утасовства не выйдет. Вы видите этих бесстыдников. Сундук кованный не хотят давать, подушки, наверное, будут наполовину пустые, да ещё невестик галоши и водку требует на свадьбу. Она вытолкнула обоих мужиков из комнаты и крича сама вела лошадей воглобле и начала запрягать. Но прежде чем она поставила дугу, во двор вышла Донина мать и сказала: "Э чего ты с ума сходишь? Говоришь, что богатые А сами не хотите, чтоб сын купил моей дочери галоши? Ведь я же должна видеть, как жених умеет ценить невесту. А подошков у тебя и самой таких не было, какие я дочери дам? Тогда мать жениха сама выпрыгнула лошадей, стала понукать мужа и сына, чтобы они шли назад, и войдя сама за ними, взяла доню за плечи, открыла двери в другую комнату, впихнула её туда, а за ней и сына. Так Там познакомьтесь. И заперла их. Это может здорово хорошо кончиться, заметил Швейк. В этой каморке нет окон. Ведь они там в темноте, а в темноте могут <сучиться> случиться всякие вещи. Пока старшие договаривались, кто кого позовёт на свадьбу, кто сколько должен поставить в водке, Илья в каморке сидел на бочке с салом и спрашивал Дуню: "Посмотри, какие у меня красивые споги, видишь?" Там была совершенно тьма. И Илья шептал очень тихо. Дуня угадала, что он испытывает. Хороши ли у неё зрение и слух? И очень громко отвечала: "Я вижу. Подмётки на глазах, оглянище покрыто хорошим лаком. Где ты их купил?" "Рублей не больше 20 дал. 22 заплатил", шептал он ещё тише. А Дуня, повышая голос, ответила: "22? За них и 25 не жалко. Ну, Но... А что? Ты выйдешь за меня замуж? сказал он вполголоса. И теперь Дуня зашептала сама. Обить меня не будешь? И напиваться пьяным как свинья не будешь? Я тебя, Дуня, никогда не обижу, огорчённо вздохнул Илья. Я и так пью только по праздникам. И может, пойду на войну, а ты солдаткой останешься. Он взял невесту за руку. Провёл по руке пальцами вверх, испытывая, насколько у неё крепкие мускулы. Точно так же ощупал он ныкры и бёдра. И они были настолько хорошими, что он подумал: "Маша будет довольна, как только я ей скажу, что глаза у неё видят, уши слышат, мускулы как жгуты". И два слышным шёпотом гладил её открытые голени. Он сказал Доне: "Оголоши я тебе куплю, чтоб ты знала". то для тебя ничего не пожалею. Дуня впилась в него, как пиявка. И Илья вдруг почувствовал, что воротник его чёрной рубашкиня жадно стал тесен и душит его. В это время мать быстро отворила двери. Пойдём, ничего из этого не выйдет. 100 рублей хотят на водку. Голоша ему обещала 50 рублей на пропитьё. Да их проклятых не накормишь. В другом месте тебе найду жену. А за ней хозяйка кричала Доне: лучше я тебя утоплю, чем пущу в такую семью. Придут за дочерью, а вместе с ней хотят унести весь дом. Такому жениху невесту должна бы зубы по убивать. И снова вышли. Снова запрягли, сели в тарантас и уехали.